И все-таки его идея о диалектике раздвинула рамки мира, думал Карл. Эта лампа Аладдина, озаряющая подземелье мысли и все закололки земного бытия. Гегель похитил ее у неба и был испуган сам яркостью света, хотел прикрутить фитиль, но тщетно. Отложив книгу, юноша принялся шагать из угла в угол, как всегда, когда мысль его работала особенно напряженно и быстро. Он шагал все быстрее, как бы в ритм несущимся думам, все по одной и той же линии, наискось от умывальника к столу. В окно деревенского дома врывались цветущие ветки фиолетовой сирени, пели вдалеке птицы. Им вторила шумевшая, убаюкивающая ровно водяная мельница. Больше месяца жил уже в Штралове Карл. Больше месяца, пользуясь болезнью как поводом редко выходить из дому, он продумывал Гегеля страницу за страницей. Он встретил новое учение как враг, готовый к бою, но почувствовал себя пленным. Готовый защищать предшественников Гегеля от его разрушительной теории, он сдался. Возможность отыскать смысл бытия в самой действительности — была слишком притягательна для ума деятельного, необычного, воинственного. Карл разрушил без сострадания свой Олимп, зверг богов, требуя, чтобы они сочувствовали его исканиям здесь, на земле. Гегель открывал ему мир, помогая познать историю человечества, законы ее развития. И сейчас сановный нелюдим Гегель стал Марксу понятен, Прежнее раздражение перед его учениями исчезло. Карл научился блуждать, не теряя дороги среди гранитных валунов, острых скал его мыслей. Феноменология духа казалась молодому студенту книгой бури. Столько открывающихся для мыслей просторов было в ней. Идея диалектического развития как ураган опрокидывала несокрушимые столбы, на которых до ныне бюргеры строили свой мир. Маркс продолжал читать. Вошел Адольф Рутенберг, преподаватель кадетской школы, журналист. «Какая странная, неистовая мелодия в этих книгах», — сказал Карл. «Сколько бесценных и сколько фальшивых жемчужин в этой сокровищнице». «Фальшивых?» — переспросил его Адольф. Он неверующий Фома, поклоняясь, ты тут же не свергаешь. Твой мозг, что буравчик, точит и во всем сомневается. В первую очередь, в том, чему готов поклоняться. Объясни, если на то пошло такое отчетливое противоречие. Если знание есть исторически развивающийся процесс, ведущей силой которого является вся та же борьба знания и природы, то почему старый великан ставит сам себе предел, объявляя, что его философская система — венец, абсолют? Рутенберг беспомощно пыхтит и лезет за трубкой в оттопыренный карман широкой неподпоясанной блузы. «В такой день, когда за окном солнце, когда хорошенькие девушки нежно смеются вдали, неохота пускаться в эти сырые дебри, спроси Бруно. Но Карла не уймешь. Я пытался обойти эти путанные нагромождения в первый момент обманывающие диалектической простотой. Но проклятый мой дух не знает покоя, роет, гонит от книги к книге, от мысли к мысли. Так пришел я к философии. Неуловимыми нитями связаны все виды знания, юриспруденция немыслима без философии и истории. Абстракция есть только путь к конкретному, но и познание конкретного беспредельно. Млечный путь, кажущийся нам дымкой, сотни тысяч осязаемых звезд — И вот я разрушаю то, что создал накануне, чтобы из развалин возводить новое здание. Надолго ли? Но иначе нельзя. Я отрицал Гегеля и принялся изучать его, чтобы осмеять, не извергнуть, растоптать. Я хотел было уже начертать на моем щите имена Канта и Фихта, но их догматизм претил мне, и я не принял его. И вот я побежден и примкнул к теперешней мировой философии так выглядит идея развития. Учит меня на мне самом. После стольких отрицаний я вооружаюсь с Гегелем, как Зигфрид, мечом героя, и хочу сражаться дальше. Гениальность его в том, что он не ограничивает развитие духа к свободе и познанию истины. Его диалектика — это безбрежный океан, это бесконечность,